Глава 27. Обголенные скорлупа моего сгоревшего кондоминиума выглядит как космическое пространство, чёрное и пустынное, высоко над маленькими огоньками городских улиц. Окон нет, и жёлтая лента, которую обычно полиция ограждает сцену преступления, полосчит в воздухе над пропастью высотой в 15 этажей. Я проснулся на бетонном полу. До взрыва пол был застлан кленовым паркетом. До взрыва на стенах висели картины. До взрыва тут была шведская мебель до Тейлера. Я одет. Я сую руку в карман и ощупываю себя. У меня всё на месте. Испуганный, но невредимый. Подойди к краю пропасти, на дне которой на глубине 15 этажей находится автомобильная стоянка. Посмотри на огни города и на звёзды. И ты пропал. И мне до нас дело. Здесь, в безбрежной ночи между звёздами и землёй, я чувствую себя как одно из животных астронавтов. Собаки-астронавты, обезьянки-астронавты, люди-астронавты. Делай то, чему научили. Потяни за рычаг, нажми на кнопку. Ты всё равно не понимаешь, что делаешь. Мир сошёл с ума.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 Марла втянута в эту историю. Она даже не совсем знает, в чем дело. Марла любит тебя. Она любит Тайлера. Марла не знает о различии между мной и Тайлером. Кто-то должен сказать ей. Уходи, уходи, уходи. Спасай себя. Ты спускаешься на лифте в холл кондоминюма. И портье, никогда не любивший тебя... Назаряется улыбкой, в которой не достаёт трёх зубов и говорит: "Добрый вечер, мистер Дерден. Вызвать вам такси? С вами всё в порядке? Не хотите ли позвонить по телефону?" Ты звонишь в Марли в отель Регент. Служащий говорит: "Соединяю, мистер Дерден". В трубке звучит голос Марлы. Артье стоит у меня за плечом и слушает. Служащий в отеле Регент тоже, наверное, слушает. Ты говоришь: "Марла, нам нужно поговорить". Марла отвечает. «Проваливай, говнюк!» «Тебе угрожает опасность», — говоришь ты. «Ты имеешь право знать, что происходит. Надо встретиться, поговорить». «Где?» «Там, где мы встретились в первый раз, помнишь?» «Ну же, напряги мозги». «Шар белого исцеляющего света. Дворец о семи вратах». «Ясно», — отвечает Марла. «Могу там быть через двадцать минут». «Будь». «Ты кладешь трубку, и портье говорит».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 А Марла смотрит. Затем наступает время объятий. «Открой глаза!» Каждый должен выбрать себе партнера. Марла пересекает комнату тремя быстрыми шагами и бьет меня по лицу изо всей силы. «Полностью слейтесь с партнером!» «Ты кусок дерьма, засранный!» — говорит Марла. Все вокруг смотрят только на нас. Затем Марла начинает бить меня по очереди обеими руками. «Ты кого-то убил!» — кричит она. Я вызвала полицию, и они будут здесь с минуты на минуту. Я хватаю ее за руки и говорю, может быть, полиция и приедет, но, скорее всего, нет. Марла выворачивается и кричит, что полиция мчится сюда на полной скорости, чтобы посадить меня на электрический стул и изжарить меня живьем, так, чтобы глаза лопнули, или же, по меньшей мере, сделать мне укол смерти. Наверное, похоже, по ощущениям на укус пчелы. Большая доза фенобарбитала натрия, и забываешься глубоким сном. как в долине псов. Марло говорит, что она видела, как я убил кого-то сегодня. Если речь идёт о моём начальнике, говорю я, то да, да, да, тысячу раз да. Я это знаю, и полиция это знает, и все уже ищут меня, чтобы сделать мне укол смерти, но это Тайлер, а не я убил моего начальника. Просто у меня с Тайлером одинаковые отпечатки пальцев. Но кому это объяснишь? Заткнись, говнюк.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 И кого-то понорошку убивают. Это считается изысканным и очень весёлым развлечением. Остальную часть вечера гости напиваются и едят консаме с модарой и пытаются догадаться, кто среди них убийца-психопат. Марла кричит: "Ты убил советника мэра по переработке вторсырья". Это Тайлер убил советника мэра по переработке чего-то там такого. Марла кричит: "Да у тебя даже рака-то нет". Всё случилось так быстро. Пальцем щёлкнуть не успеешь. Все смотрят на тебя. Я кричу: "У тебя-то его тоже нет. Он ходит сюда уже 2 года визжит марло, а сам здоров как бык. Я пытался спасти тебе жизнь. А кто тебе сказал, что её стоит спасать?" Потому что ты следишь за мной. Потому что ты следила за мной сегодня вечером и видела, как Тайлер Дерден убил кого-то. А Тайлер убьёт любого, кто попытается помешать проекту Разгром. Все в комнате отвлеклись от своего маленького несчастья, от этого своего рака. Даже те, что уже сидят на обезболивающих, очнулись и внимательно смотрят на нас. Я говорю им: "Извините, я не хотел никому причинить вреда. Нам нужно идти. Нам нужно поговорить обо всём с глазу на глаз". Все кричат в ответ: "Нет! Оставайтесь, рассказывайте дальше". Я никого не убивал, говорю я. Я не Тайлер Дерден.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 чтобы похитить или ещё чего-нибудь похуже. Почему я должна верить тебе? Всё случилось так быстро. Я говорю потому, что мне кажется, что ты мне нравишься. Марл говорит: "Нравишься? И только?" Всё это звучит невыносимо сентиментально. Мне не требуют меня признания в любви, говорю я. Все вокруг улыбаются. Мне нужно идти. Мне нужно выбраться отсюда. Я говорю ей: «Держись подальше от парней, выбритых на лосо или с подбитым лицом. Синяки под глазами, выбитые зубы. Все такое в этом роде», — Марло спрашивает. «А ты куда?» «А я займусь Тайлером Дерденом».